Глава 16. Первой ласточкой готового обрушиться на нас шторма была волна оживления, прокатившаяся по воспитанников с другими столами. Вскоре за ней в ноздри ударил очень знакомый запах, вырвавший меня из задумчивости. «Юрген», — произнёс я, глядя на своего помощника, и уже осознавая, что что-то пошло не так. Иначе сложно объяснить, почему при нём снова была Мэлта. «Я так понимаю, что дела идут неважно». «Да, сэр, именно так. Неважно». Подтвердил он. Корабли Эритиков повоскакивали из варпа по всей системе. Это было некоторым преувеличением, как позже выяснилось, но не таким большим, как мне хотелось бы. Я встал, позабыв о своём холодном рекафе и несъеденном сэндвиче, который, тем не менее, не пропал даром, найдя уютное местечко в одном из бесчисленных подсумков Юргена. Я сделал себе мысленную заметку не принимать от него предложение перекусить, кроме как при острой необходимости. «Пойдёмте», — сказал я. «Нужно встретиться с Роркинсом». Разумеется, известие уже разнеслось по всей схоле, и кадеты бежали к укреплённым позициям, чтобы занять оборону, в то время как ученики, слишком юные для армейской службы, собирались в группы под присмотром своих преподавателей, чтобы не путаться под ногами у остальных. Я с удовольствием отметил, что никто не поддался панике, более того, молодняк, казалось, пребывал в приподнятом настроении, не выказывая ни малейшего страха, словно им не терпелось оказаться в перестрелке. Ну что ж, пусть наслаждаются этим ощущением пока можно. Грубая изнанка войны покажет себя сама, и очень скоро. Я нашёл Роркинса и Юлианну в импровизированном командном центре, который, надо признать, весьма успокоил меня привычной атмосферой. Несмотря на юный возраст большинства штабных работников, бегающих туда-сюда с различными поручениями или поглощённых сведениями, поступающими от воксов или ауспиков, нескончаемая спираль конфликтов, закручивающаяся вокруг Империума, втягивала в себе множество миров, и её провёл больше времени в импровизированных штабах имперской гвардии на скорую руку, развернутых после высадки на какой-нибудь планете, чем в постоянных штабах, подобных расположенному в Риттипате. В результате последние оказались мне скорее декорации к вербовочным плакатам, а они реально функционирующими военными комплексами. Тот внешний беспорядок, который царил в нашем импровизированном штабе, являлся отличительным признаком настоящего командного пункта целеустремлённого и предназначенного для решения стратегических и оперативных задач, каким бы парадоксальным это ни казалось тем, кто лично не был знаком с функционированием военной машины. «Что происходит?» — спросил я, и Роркинс оторвал взгляд от экрана Оуспика. Лицо его было очень серьёзным. «Пожалуйста, передайте мои поздравления той юной леди, которой вы поручили оценку угрозы», — сообщил он. «Её худший сценарий развития событий оказался очень точным. Значит, всё не слишком хорошо» сказал я, привычно прячу свой ужас. Я уже видел расчёты, которые сделала Кайла, и самый худший сценарий был действительно очень-очень плохим. Он подразумевал достаточное количество боевых барж, чтобы перебрасываемые им войска катком прокатились по нашим защитникам. Даже если гражданское ополчение внезапно окажется эффективным в бою, а питать такую иллюзию, особенно после инспекционной поездки, я не имел никаких оснований. Защищал вражеские баржи целый рой военных кораблей, в основном крейсерского класса, если не круче. К счастью, командор смог во время убраться с планеты. Подала голос Юлианна, и серомоторы её силовые брони тихонько застонали. Всякий раз, когда сестра двигалась, раздавался такой звук, будто она окружена целым роем сердитых насекомых. Селестинка указала на гололит, реквизированный из офиса администратума, и я пригляделся к изображению, стараясь поймать какой-то смысл в бесформенном облаке значков, кружащих вокруг перли. Похоже, он здорово удивил авангард противника. «Каким образом?» — спросил я. Селестинка усмехнулась. «Они попытались провернуть старый трюк — выйти внутри нашего периметра обороны. В прошлый раз это позволило им посадить на поверхность несколько челноков, а в этот раз у них были десятки десантных кораблей, но визитер заминировал подходы. Даже те, кто не подорвался на минах, получили повреждения от разлетевшихся обломков. Наши перехватчики подчищают те, кто ещё барахтается». Стало понятно, почему в движении значков на гололите имеют место такие странные траектории. Многие корабли явно дрейфовали без двигателей. "Чёртов СПО!" рявкнул Роркинс, выхватывая вокс микрофоном молодого человека в форме какого штурмовика. "Никогда не научатся. Передаю бежевому. Выходите из боя, преследуйте челноки!» "Yes, sir!" заверил его невероятно молодой голос. Пилот, кто бы он ни был, ещё секунду держал свой канал вокс передачи открытым, пока переключался на командную сеть своего звена и мы могли слышать, как он передаёт приказ непринуждённостью, которая заставила мою кровь застыть в жилах. «Ну хорошо! Все слышали приказ? ай 2 «Император, дай мне силы!» Роркин всем своим видом демонстрировал, что сейчас это для него не просто слова, а подлинная молитва. «Как они могли попасть на одну и ту же уловку два раза подряд?» Вновь обратил он своё внимание на Гололит. «Летуны приходят в слишком большой ажиотаж, если вокруг них имеется переизбыток мишеней», — пояснил я, — потому как однажды имел возможность разделить графина Масека и несколько часов души спасительного ворчания по поводу наших подопечных с одним из своих флотских коллег. Комиссар надзирает над всеми ветвями имперской военной машины. За очевидным исключением, конечно, Адептус Астартес и Адептус Аруритес. «Не лучшее оправдание. Они проворонили эти челноки», — сказал Роркинс, с явным усилием осадив себя и снова обернулся к операторам Успика. «Как только появится сколько-нибудь точный расчёт их приземления, оповещайте ближайшие к этим точкам гарнизоны. Мы не сможем помешать всем приземлиться, но мы обязаны не допустить развертывания вражеских войск». «Будет сделано, сэр!» — отозвался ближайший кадет. На самом деле не было даже малейшего шанса на то, что наши перехватчики смогут сбить все вражеские челноки на подлёте, даже если бы они с самого начала занимались только этим, а не пытались покусать корабли-носители. Так что щенячий энтузиазм сорвиголов и штурмовых звеньев вряд ли сильно нам повредил. Я попытался представить себе, какая армада сейчас опускалась бы на наши головы, если бы не гамбит-визитера и поёжился. Нас просто смыло бы этой волной, и планета сдалась за считанные часы, а это стало бы концом всего. Но благодаря тактической проницательности Командора, мы, похоже, обзавелись шансом продержаться хотя бы до следующей волны. В любом случае, мы, по крайней мере, разобрались с большинством их транспортников. заметил я, выудив, наконец, какой-то смысл из кружения значков на мониторе. «Тонкости космических сражений никогда не были моим коньком». Роркин скивнул. «Да, кажется, так оно и есть», — сказал он, увеличивая один сектор изображения и показывая нам вторую волну, вышедшую из вар от планеты. «Здесь в основном боевые корабли. Один или два торговца. Один император знает, что у них на борту. Элитные подразделения противника», — сказал я. «В авангарде шли их самые бросовые войска, как и в прошлый раз, с намерением прощупать нашу оборону и занять плацдармы там, где только сумеют. подсодержавшиеся являются настоящими солдатами, которые предназначены для захвата. Я вовремя одёрнул себя. Тех цели которые смогут продолжить сопротивление на момент их прибытия». «Именно так я и прочёл эту ситуацию», — согласился Роркинс. «Под частями», — произнесла Юлианна, — «вы подразумеваете предательские регионы?» Лишь человек, настолько поднаторевший в чтении или заметных знаков, как я мог заметить легкий отзвук отвращения неуверенности, закравшийся в голос Селестинки. «Это возможно», — сказал я, содрогаясь от подобной мысли. Мне приходилось встречаться в бою с пародиями на Астартес Императора, и не раз, и выйти целым я смог лишь благодаря большой удаче. После паузы я продолжил свою мысль. «Но если они зачем-то присоединились к войскам Ворана, то их не должно быть очень много». Во всяком случае, я на это надеялся. По моему опыту, подобные флоты-рейдеры могли сопровождать советники от предательских легионов, но по большей части десантники Хоуса предпочитали собственные битвы. Даже друг с другом, если поблизости не случилось другого врага, я постарался ободряюще улыбнуться. «Они, конечно, сильны, но их тоже можно победить, и мне это уже удавалось. Любого врага можно победить, если за твоим плечом стоит Император», произнесла Юлианна, Наконец-то став похожа на других сестёр битвы, чего обычно за неё не водилось, и мне показалось, что она просто пыталась подбодрить себя этими словами. «Именно так», — сказал Роркинс, всматривая смерцающие огни на Галалите так пристально, словно хотел потянуться сквозь него, вытащить варана из его флагмана за шиворот и прикончить здесь и сейчас. Затем командующий кинул взгляд на меня. «Я полагаю, что вы правы. Вторая волна — это элитные войска. Если хотите личная гвардия...» «Один лишь трон знает, чем она окажется на самом деле. Ничем хорошим», — сказал я, руководствуясь долгим и горьким опытом. Несколько следующих часов мы втроём наблюдали за поступающими данными, стараясь предугадать места высадки врага, чтобы, когда первые челноки начнут приземляться и выплёвывать орды фанатиков, наши наземные силы были к этому готовы, насколько возможно. Визитеру, безусловно, удалось скорректировать планы врага в нашу пользу, но ясно было и то, что выжившие доставят нам немало хлопот». «Первый штурм отбит», — произнес наконец Роркинс. «Но этого недостаточно. Они все еще отвлекают на себя слишком много наших сил, а мы не можем допустить новых прорывов противника». Это было очевидно. СПУ реагировали на действия противника более эффективно, чем при первом налете, но меньшего я от них не ожидал. В конце концов, на этот раз они не могли сослаться на то, что противник застал их расплох. Оказалось, достаточно провести несколько вокс-переговоров, чтобы самые нерасторопные преисполнились страха перед Императором, Невзначе упомянутые расстрельные команды очень помогают людям сосредоточиться. В нескольких местах высадки противника ополчения тоже ввязалось бой, именно в той неорганизованной манере, которую следовало ожидать, так что результаты помощи с их стороны были, мягко говоря, неоднозначными. Немногие отряды ополчения удосужились как-то координировать свои действия с местными СПО, слишком занятыми врагом, чтобы отвлекаться на гражданских. Так что вступили в бой в привычном смысле этого слова только те заполченцев, кто оказался в непосредственной близости от зон высадки противника. Они похватали оружие и бросились защищать свои дома, при этом некоторые проявили немалое упорство, но многие бросались бежать, едва успевал упасть первой убитой. И очень многие отряды СОП были просто вырезаны до последнего человека. Единственное, чем СОП действительно смогли помочь, так это выиграть время, благодаря чему ещё до наступления ночи Предположительно, Каин имеет в виду наступление ночи в Салюбре парва, поскольку сами бои происходили сразу в нескольких часовых поясах. Почти все зоны высадки врага были окружены, и нам удалось предотвратить их соединение и локализовать бои. Плохо было лишь то, что сама по себе эта задача вычерпала практически все имевшиеся в нашем распоряжении ресурсы. Император знает, как мы будем отбиваться от элитных войск Хаоса, когда те подойдут к Перли. Я предполагаю, что они попытаются укрепить основные очаги вторжения. Сказала Роркинс, принимая кружку рекафа, протянутую ему Юргеном, и даже не морщась, что уже само по себе показывала, насколько военмейстер устал. Юлианна к этому времени уже покинула командный пункт и отправилась надоедать техно-жрецам механикус, которые пытались сделать всё возможное, чтобы привести учебные силовые доспехи и послушниц в состояние, осмахивающие на боеготовность. Насколько я мог судить, для этого им придётся сжечь немало благовоний. Благодарю вас, Юрген. Я принял протянутую мне кружку и на мгновение задумался о происхождении сэндвича, который нападал мне вместе с нею. Понадеявшись, что бутерброд не исчеленвали, а откуда-нибудь поближе, я всё же решил, что слишком голоден, чтобы придавать этому большое значение. «Вам и самому не помешало бы перекусить чем-нибудь. Нам предстоит очень долгая ночь. Будет сделано, сэр». Юрген удалился в один из незанятых уголков, откуда вскоре послушалось чавканье «Я же вновь уставился на гололит». Поверхность перли была покрыта символами, обозначающими места контакта с врагом. Словно сыпью какого-то очень заразного заболевания, я принялся изучать руны, что сопровождали эти значки, разбираясь в тактической информации и стараясь найти место наиболее крупного скопления врага. Это не заняло очень много времени. «Основной целью, судя по всему, опять является столица», — сказал я, и Роркинс устало кивнул, увеличивая изображение так, чтобы нам стали видны окрасности Хевендауна. Там шли десятки разрозненных боёв, происходили стычки в самом сердце города. Второе по величине скопления врага сосредоточилось по периметру Риттипата, стремясь захватить аэродром как можно быстрее. Ну что ж, этому не следовало удивляться, так как базировавшиеся на нём штормовые челноки были по сути единственной угрозой для приближающейся второй волны флотилии, и их нейтрализация должна была стоять первой в списке Дилворана. «Это вполне понятно», — согласился воинмейстер. «Если не захватят Хейвендаун и дворец губернатора, это будет чудовищным ударом для гражданских. Даже оркам это не удалось во времена первой осады. Значит, мы должны сделать так, чтобы это не удалось и еретикам», — сказал я. СПУ, похоже, по-прежнему держали оборону, но силы нападающих и обороняющихся были почти равны, так что исход сражения ещё не есен. Мои дурные предчувствия усилились, когда Роркин, взломив бровь, задумчиво воздрился на меня. «Я приготовился к неизбежному. «Мне так кажется, что нашим людям не помешал бы комиссар за плечам, сказал военмейстер. «Уверен, что не помешал бы», ответил я ровным голосом, яростно проклиная, как, впрочем, и всегда, свою репутацию сорвиголовы. Героический ореол всем хорош, но вот эти его побочные эффекты... Слава в очередной раз зажала меня в углу, и я снова должен выбирать либо рискнуть своей шеей в бою с врагом, либо потерять доверие и уважение своих соратников. А упасть в их глазах значит сильно уменьшить шансы пережить эту войну. Я прикажу Юргену организовать для нас какое-нибудь транспортное средство».